Он подыскал не слишком щепетильное детективное агентство, согласившееся, не задавая лишних вопросов не только отбирать подходящих кандидатов, но и проверять их прошлое. Так Шалик нашел Лью Феннеля, Кеннеди Джонса и Гарри Эдварса. Постоянно у него работали Натали Норман, его секретарша, и Джордж Шерборн, личный помощник и коммердинер. Но очень скоро Шалик понял, что многие поручения выполнялись бы намного быстрее и приносили большую прибыль, будь в его распоряжении умная, красивая и не очень щепетильная женщина. Такая женщина могла бы заменить дюжину мужчин. Первые попытки найти ее закончились неудачей. Кандидатки или теряли голову в самый решающий момент, или влюблялись в мужчин, из которых выуживали необходимые сведения. Последний недостаток особенно раздражал шалика, но он не оставлял надежды на успех. Требования Шалика были предельно просты – красота, ум и готовность, не задавая лишних вопросов, полностью посвятить себя выполнению его поручений. Он много путешествовал, бывал во многих странах, но всякий раз его избранницы или не хотели иметь с ним дело, или красота компенсировала им ум. Шалик уже начал подумывать, не слишком ли велики его запросы. Но вот в Копенгагене ему, кажется, повезло. Случайно он встретил журналистку Гею Десмонт, готовившую в зоопарках Европы цветной репортаж для журнала «Мир животных». Это было как раз то, что нужно. Шалик просил передать ей визитную карточку с запиской. Пунктуальность мисс Десмонд обрадовала Шалика не меньше, чем ее красота. Ровно в девять вечера он подвел ее к заказанному столику. «Жаль, что мы не встретились в Париже», — сказал Шалик, взглянув в меню. «Там я смогу предложить вам обед, достойный вашего очарования». «Я привыкла есть то, что предлагается», — ответила мисс десмон «Какой смысл вздыхать о Париже, находясь в Копенгагене?» Шалик согласно кивнул. «Что вы будете кушать?» Она тут же выбрала датские креветки и грудку утки в винном соусе, чем доставила Шалику немалое удовольствие. Он терпеть не мог женщин, не умеющих быстро заказывать еду. Еще раз просмотрев меню, Шалик заказал то же самое. «Мисс десмон начал он после ухода официанта, – «мне нужна помощница». Я занимаюсь выполнением деликатных поручений бизнесменов и просто богатых людей. Мой девиз – нет ничего невозможного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 так как перед поездкой в Копенгаген он провернул несколько сомнительных валютных операций и оказался бы в тюрьме, если бы их подробности выплыли наружу. Но Шалик придерживался принципа – ни пойман, ни вор. «Вы будете получать приличное вознаграждение. Я предоставлю ваше распоряжение номер в Роял towers Вам придется много путешествовать, что, впрочем, вам не впервой, учитывая вашу профессию». И уверяю вас, миссис Десмонт, наши отношения будут строиться на чистой деловой основе. Официант принес нежно-розовые креветки и гренки. «Почему вы решили, что я подойду вам, господин Шалик?» – Спросила гея, намазывая гренок маслом. Шалик печально взглянул на гренки и положил в рот пару креветок. Он весил на 4 килограмма больше нормы и сидел на диете. Вероятно, интуитивно, но я чувствую, что вы именно та женщина, которую я ищу. Вы сказали, что я буду получать приличное вознаграждение. Какую сумму вы имели в виду? Перед тем, как ответить, Шалик съел еще несколько креветок. Что, если вы сначала расскажете о себе, а потом я назову конкретную цифру? «Ну, вы знаете, сейчас я работаю на мир животных», – Гея улыбнулась. Как вы уже заметили, я очаровательна и умна. В этом вы еще убедитесь. Я свободно владею французским, итальянским и испанским языками. Могу изъясняться на немецком. Я прирожденная наездница. Мой отец разводит лошадей в кентукки. Я хорошо катаюсь на горных лыжах. Умею управлять яхтой и, естественно, моторной лодкой. Одно время я увлекалась автогонками и знакома с любыми марками автомобилей. Я разбираюсь в мужчинах и понимаю, чего они хотят. Мои фоторепортажи неплохо оплачиваются, но я люблю деньги и не откажусь от возможности их заработать. Шалик доел креветки и почесал свой толстый нос. «Это все? Она рассмеялась. «Разве этого недостаточно?» «Да, вполне. Вы умеете обращаться с оружием?» Брови геи удивленно поползли вверх. «Неужели это необходимо?» Так как в остальном у вас все в порядке, я считаю, что вы должны научиться стрелять и пройти курс самообороны. Я позабочусь об этом. Когда такой красавице, как вы, приходится общаться с довольно сомнительными личностями, она должна уметь постоять за себя. Они помолчали, пока официант раскладывал на тарелках утку. Теперь ваша очередь. Гея начала резать мясо и скорчила гримасу. Оно жёсткое. А чего вы ждали? Это не Париж. Шалик изучающе посмотрел на нее. «Что значит моя очередь?» «Вы должны назвать сумму. Я рассказала о себе. Оцените меня». Шалику импонировала ее прямота. «Если вы готовы следовать моим указаниям, мисс десмонд сказал он, разрезая утку на мелкие кусочки, «если вы согласны 11 месяцев в году совмещать свою работу с моими заданиями, тогда после прохождения курса самообороны я буду платить вам 10 тысяч долларов в год и один процент с прибыли, полученной от операции с вашим участием. В сумме это составит приблизительно 25 тысяч долларов в год. Так что вы скажете? Гея обдумывала его предложение. Нет, меня это не заинтересовало. Я могу получать за свои фоторепортажи в два раза больше. Вы хотите на 11 месяцев в году превратить меня в свою рабыню? Она засмеялась. Извините, господин Шалик, меня это не устраивает. «Любой другой ответ разочаровал бы его. Тогда, может быть, вы назовете свои условия?» «Тридцать тысяч долларов в год, начиная с сегодняшнего дня», не колеблясь, ответила Гея. «Пять процентов с прибыли». Шалик грустно покачал головой. «Очень жаль, мисс Десмонд, но мне придется продолжить свои поиски». Она ответила очаровательной улыбкой. «Мне тоже очень жаль, господин Шалик». Шалик понял, что он крепко сидит на крючке. Он искал именно такую помощницу. Шалик не любил проигрывать, но если Гея справилась с ним, то с другими насладит без особого труда. К концу обеда они пришли к соглашению. гей было обещано 30 тысяч долларов в год и 4% прибыли, переведенных, минуя налоговое управление, в один из швейцарских банков. Первые два задания она выполнила с блеском. Сначала Шалик поручил ей под видом подготовки статьи об одном предприятии проникнуть туда и узнать химическую формулу, интересующую конкурирующую фирму. Затем подробности готовящегося слияния двух судовладельских компаний. Эта информация принесла его клиенту кругленькую сумму.